Он был воин и мистик, гурдалак и святой, лис и воплощённая невинность, рыцарственный, беспощадный, не бог, нет, меньше, но и не человек, а высшее существо. Не следует мерить Муадгиба обычной меркой. В мику поения победой он предвидел, какая уготована ему смерть, но без колебания противостал предательству. Вы скажете, он сделал это из чувства справедливости? Чей справедливости, спрошу я? Не забывайте, мы говорим сейчас о Муаддибе, приказывавшем обтягивать барабаны кожей врага, отмахнувшимся от своего герцогского прошлого одним мановением руки, словами «Я Квизац Хадырач». Это достаточная причина. Принцесса Ирулан Аракис пробуждающийся. Вечер его победы они сопровождали полма аддиба к дворцу губернатора Аракиса, той самой резиденции, которую Атрейды заняли, оказавшись на Дюне. Рабан недавно подновил дом, и сражение почти не коснулось его, хотя горожане успели кое-что разграбить. Мебель в большом зале была перевёрнута и сломана. Пол вошёл туда через парадный вход. На шаг позади за ним следовали Гарни Холик и Стилгар. Эскорт моментально рассыпался по залу, приводя его в порядок достойный глаз Муаддиба. Одна группа немедленно начала поиски коварных ловушек, которые могли таиться в доме. «Помню тот день, когда мы с твоим отцом впервые вступили в этот дворец», — начал Гарни. Он поглядел на брусья в потолке, на прорези окон. «Он не понравился мне уже тогда», А теперь нравится ещё меньше. В любой из наших пещер безопаснее. Речь настоящего фримена, подтвердил Стилгар. На губах Пола эти слова вызвали холодную улыбку. Ты не передумаешь, Маддип? Этот дом символ власти, сказал Пол. Здесь жил Раббан. И заняв этот дворец, я утверждаю свою победу перед всеми, кто видит. Пусть люди обыщут его. Особо не усердствуйте. Просто убедитесь, что здесь не осталось ни харкононов, ни их игрушек. Повинуюсь, отвечал Стильгар голосом, выдававшим нерешительность. Связисты уже торопились в зал со своими аппаратами и устанавливали их у большого камина. Тем временем караульные фримены, подкрепившие уцелевших федаинов, взяли помещение под охрану. Слышалось их бормотание. Воины подозрительно оглядывались по сторонам. Слишком долго здесь жили враги, чтобы можно было чувствовать себя в безопасности. Гарни, пошли охрану за моей матерью, и Чанни сказал пол. Она уже знает о нашем сыне. Ей сообщили. Делателей вывели из котловины. Да, ми лорд, буря уже кончается. Великие разрушения прямо на пути ветра, на посадочном поле и в складах специй. Весьма значительные, сказал Гарни, и от бури, и от битвы. Но ну, ничего такого, я надеюсь, чего нельзя было бы поправить деньгами, сказал Пол. За исключением убитых, ми лорд, сказал Гарни, и в голосе его слышался укор. Когда же это о трейдерах беспокоился о вещах, не о людях. Но Пол мог сосредоточиться теперь лишь на внутреннем оке, на том, что открывалось его взору. В редких брешах во всё ещё перегораживающей путь стене времени сквозь каждый пролом виднелся джихад, буйствующий на дорогах грядущего. Пол вздохнул и через зал направился к стоящему у стены креслу. Оно было из столовой, и быть может, в него даже усаживался отец. Впрочем, в этот миг он думал только о отдыхе, который сулило ему кресло, позволявшее скрыть от людей усталость. Он сел Одёрнув одеяние на ногах, распустив на шее кондонский костюм, император засел в остатках своего корабля, сказал Гарни. Пока удерживайте его там, ответил Пол. Харконов уже обнаружили, ещё ищут среди убитых. А сверху с кораблей есть вести? Он кивнул на потолок. Пока нет, ми лорд, Пол вздохнул, откинулся на спинку кресла, потом наконец произнёс: «Приведите мне кого-нибудь из пленных сардукаров. Надо послать весточку нашему императору. Пора приступить к обсуждению условий». «Да, милорд!» Гарни отвернулся, подал сигнал одному из фидеинов, тут же занявшему караульный пост возле пола. «Гарни!» — шепнул Пол. «Со времени нашей новой встречи я еще ни разу не слышал от тебя ни одной подходящей к случаю цитаты». Он повернулся. «Приведите мне кого-нибудь из пленных сардукаров. Гарни судорожно сглотнул и мрачно стиснул челюсти. "Как пожелаете, ми лорд", ответил Гарни, прочистив горло, он выдавил. "И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своём сыне". Пол закрыл глаза, стараясь отогнать горе подальше, до времени плача, как и тогда после смерти отца. мыслию он отдался открытием этого дня в будущем он теперь не один алия прячется где-то в его сознании во всём что он знал а времени страннее не было ничего я пересекла грядущее чтобы произнести свои слова там где только ты сможешь их услышать сказала ему алия даже ты не можешь сделать этого брат мой неплохая шутка по-моему и ох да я убила нашего деда «Безмозглого старого барона!» «Он почти не почувствовал боли!» Тишина. Он ощущал, как она удалялась из его сознания. «Муаддиб!» Открыв глаза, Пол увидел над собой чернобородую физиономию Стилгара. В темных глазах его пылало пламя битвы. «Ты нашел тело старого барона!» — сказал Пол. Стилгара торопел. «Откуда ты знаешь?» — шепнул он. «Мы нашли тело в этой громадной куче металла, именовавшейся императорским шатром». Пол не отвечал. Он заметил, что Гарни возвращается с двумя фрименами, поддерживающими пленного Сардуукара. «Вот один из них, милорд!» — сказал Гарни. Знаком он велел стражам и пленнику остановиться в пяти шагах перед Полом. В глазах Сардуукара застыло потрясение. «Во всю скулу!» от переносицы дортасинил кровоподтёк. Он принадлежал к касте светловолосых людей с тонкими лицами, что занимали обычно ведущее положение среди сердоукаров. Но знаков отличия на форме не было, за исключением золотых пуговиц с символом империи на мундире да лампасов на брюках. "Похоже из офицеров ми лорд", отметил гарни. "Полк и внул и обратился к пленному. «Я герцог Пол Атрейдес. Ты понимаешь это?» Сардуукар, не двигаясь, глядел на него. «Ну, кто я? Повтори», — потребовал Пол. «Вы герцог Пол Атрейдес», — прохрепел тот. Он казался слишком уж уступчивым, но, с другой стороны, для Сардуукаров события этого дня были непривычными. Досели они не знали ничего, кроме побед. И в этом Пол усмотрел их слабость. мыслию этой он решил воспользоваться позже для дальнейшего своего обучения. "Передашь от меня императору", сказал Пол, переходя к древней формуле. "Я, Герцог из Великого дома, родственник императора, даю по конвенции присягу в том, что если император и его люди сложат оружие и явятся сюда, жизни их я сохраню, пока сам буду жив". Левой рукой Пол показал Сардукару герцкскую печать. "Клянусь ею", облизав губы, Сардукар поглядел на гарни. "Да", сказал Пол. "Кому ещё, кроме трейдесов, будет служить гарнихолик? Я отнесу это послание", ответил Сардукар. "Отведите его на наш передовой командный пункт и впустите в корабль", сказал Пол. "Да, ми лорд". Гарни жестом отдал приказание караульным. зажав между собой пленного, они вышли следом за ним. Пола вернулся к Стилгару. Прибыли Чани, и твоя мать, сказал Стилгар. Чани захотела немного побыть наедине со своим горем. Преподобная мать сказала, что ненадолго забежит в странную комнату, непонятно зачем. Она тоскоет о планете, которой быть может никогда не увидит, произнёс пол. Где вода падает с неба, а заросли растений столь густые, что через них и не протиснешься. Вода падает с неба, прошептал Стилгар. И тут пол заметил, как изменился Стилгар. Из наиба вольного народа он сделался почитателем леса Нальгаиба, требующего трепета и повиновения. Он словно потерял собственную величину. и теперь от него веяло дыханием джихада. «На моих глазах друг превратился в последователя», — подумал он. В приступе одиночества Пол оглядел в зал. Заметил, как непринуждённо и внимательно держится в его присутствии охрана. Он почувствовал среди них дух состязания. Каждый надеялся обратить на себя внимание Муаддиба. «Муаддиб есть источник всякого благословения», — подумал он. и это была горчайшая минута его жизни. Они понимают, что я сяду на трон, но откуда им знать, что я делаю это, чтобы предотвратить джихад? Стилгород кашлялся и сказал. «И Рабан тоже мёртв!» Пол кивнул. Стража по правую руку вдруг расступилась, пропуская Джессику. На ней была чёрная аба, и в поступе её угадывался опыт хождения по песку. Но Пол заметил, как дом этот возвратил ей чуть от облика той, кем она некогда являлась — наложницей правителя герцога. В ее фигуре проглянуло прежнее достоинство. Джессика остановилась перед Полом, поглядела на него сверху вниз. Она видела, как устал сын, как он прячет свою усталость, но не испытывала к нему никакого сочувствия, словно бы все чувства к сыну вырвали из ее сердца. Джессика шла по большому залу и удивлялась, почему дом теперь не таков, каким был в её памяти. Всё было незнакомо, словно не ходила она здесь вместе со своим возлюбленным Лета, и не стояла перед пьяным Дунканом Айдаха. Никогда, никогда, никогда. Должно же быть слово по смыслу противоположное адабу, требующий памяти, подумала она. «Должно же быть слово, обозначающее воспоминания, что себя отрицают». «Где ли я?» — спросила она. «Снаружи», — ответил Пол. «Как послушный фрименский ребёнок добивает раненых и помечает, где искать их воду». «Пол! Должна же ты понимать, что она делает это по доброте», — ответил он. «Не странно ли, что скрытое единство, доброты и жестокости мало кто понимает?» Джессика яростно поглядела на сына, ощутив в нём глубокую перемену. «Не смерть ли ребёнка тому причиной?» — удивилась она. А потом спросила. «Люди рассказывают о тебе странное, Пол. Будто ты можешь всё, о чём говорится в легенде, и ничто нельзя скрыть от тебя, и что ты видишь то, чего не видят другие». «Дочь Гессера спрашивает меня о легендах?» — спросил он. «И я приложила руку к тому, чем ты стал», — признала она. «Но ты не должен считать, что и я, а хотелось бы тебе прожить миллион миллионов жизней», — спросил Пол. «Какая основа для легенд? Подумай об этом опыте, о мудрости, которую он несет в себе. Но мудрость умеряет любовь, не так ли? И придает ненависти новый вид». Что можешь ты сказать о беспощадности, если не измерила глубины сострадания и жестокости? Бойся меня, мать. Я Квизацха-дэрач. В горле Джессики пересохло. Помедлив она произнесла: Однажды ты сказал мне, что не считаешь себя Квизацха-дэрачем. Пол покачал головой. Теперь я не могу более отрицать этого. Он посмотрел ей в глаза. К нам приближается император со своими людьми. Они их вот-вот объявят. «Встань рядом. Я хочу, чтобы ты всё видела. Моя будущая невеста будет среди них». «Пол!» — отрезала Джессика. «Не повторяй ошибки отца. Она принцесса», — сказал Пол. «И откроет мне дорогу к трону. Вот и всё. И ничего более не будет. Не повторять ошибок?» «Ты думаешь, раз я таков, каким ты меня сделала, я не чувствую желания отомстить?» «Даже невиновным?» — спросила она, подумав. «Он не может повторять и мои собственные ошибки». «Невиновных больше нет», — ответил Пол. «Скажи это Чани», — произнесла она, жестом показав на коридор, уходящий вглубь резиденции. Из него появилась Чани. Она шла между охранявших ее фрименов, не замечая их. Капюшон и шатка Конденс костюма были откинуты, лицевая маска тоже. Неуверенной поступью она подошла и встала рядом с Джессикой. Пол заметил на её щеках следы слёз. Она жертвует влагу мёртвому. Горе вдруг пронзило его. Но ощутил его он только в присутствии Чани. «Он убит, любимый», — сказала Чани. «Наш сын убит». не давая себе расслабиться, пол поднялся на ноги. Протянув руку, он прикоснулся к влажной щеке Чани. "Его не заменить", произнёс пол. "Но у нас будут и другие сыновья". "Я усол. Обещаю это". Он мягко отодвинул её в сторону и махнул Стилгару. "Муаддиб", отозвался тот. "Император и его люди сказал, пол идут сюда от корабля. Я буду стоять здесь". Пленников поставьте в середину зала. Они должны быть в 10 шагах от меня, если я не изменю своей воли. Как прикажешь, Маддип. Когда Стильгар обернулся, чтобы распорядиться, Паул услышал, как стражники фрименны благоговейно забормотали. Видишь, он знает. Никто не говорил ему, а он знает. Послышался шум приближающейся свиты императора. Сардоукары для бодрости распевали один из маршей. У входа послышались голоса, и Гарни Холик миновал стражу у дверей, посовещался о чём-то со Стильгером и отправился к полу, как-то странно поблёскивая глазами. Неужели я потеряю и Гарни подумал пол, так же как и Стильгера, потеряю ещё одного друга и приобрету лишь нового последователя. Метательного оружия у них нет, сказал Гарни. Я сам удостоверился в этом. Он оглядел зал, отметил, что всё готово. Сними Фейдраута Харкона, убрать его. Оставь. Среди них и несколько гильдийцев. Они требуют себе специальных привилегий и грозят Аракису Имбарга. Я сказал им, что передам послание Муаддибу. Пусть грозят. "Пол", зашептала за спиной Джессика. Он же говорит о гильдии. Сегодня я вырву у неё клыки", ответил Пол. И он подумал о гильдии, которая кормилась космическими перевозками столь давно, что стала уже паразитом, неспособным к самостоятельному существованию. Они никогда не смели даже прикоснуться к мечу. А теперь им приходилось за него браться. Им следовало бы захватить Арракис сразу, когда они уразумели, что без меланжевого наркотика, проясняющего восприятие, навигаторам не обойтись. Они могли бы пойти на это и погибнуть, осиянив себя славой, но они предпочли спокойное существование в безбрежном океане космоса, надеясь, что моря, в которых они обитают, породят нового хозяина, когда старый умрёт. Навигаторы гильдии, одарённые лишь долей истинного предвидения, постоянно делали фатальную ошибку. Они выбирали явный и безопасный курс, что неуклонно ведет к загниванию. «Ну что ж, пусть поглядят на нового хозяина», — подумал Пол. «Среди них одна из дочерей Гессера, которая уверяет, что была дружна с твоей матерью», — продолжил Гарни. «У моей матери нет друзей среди бин и Гессерит». Гарни оглядел большой зал и вновь склонился к уху Пола. «С ними и Софир хават, милорд». У меня не было возможности остаться с ним с глазу на глаз. Нашим старинным ручным кодом он дал мне понять, что поступил к барону потому, что был уверен в вашей смерти. И ещё он просил, чтобы его оставили среди Харкононов. И ты оставил Сафира среди этих. Он сам хотел этого. И я решил, что так будет лучше. Если с ним что-то не так, в такой компании с ним будет проще управиться. Если все в порядке, у нас появится осведомитель». Пол подумал тогда о вариантах ближайшего будущего. В одном из них, по велению императора, именно Хават вонзал отравленную иглу в тело выскочки герцога. Стража у входа расступилась, составив из копий короткий коридор. Послышался шорох одеяний. Под ногами идущих скрипел нанесенный на пол песок. По дешахам император Шаддам IV шёл первым. Он потерял шлем Бурсега, на голове в беспорядке топорщились рыжие волосы. Левый рукав его мундира лопнул изнутри по шву. На нём не было ни пояса, ни оружия. Но всё же его окружал орёл власти, подобный энергопузырю щита. Копьё Фримена преградило им путь, там, где пол приказал остановить входящих. Остальные шаркая ногами сгрудились за спиной императора, насторожённые в цветастых одеяниях. Среди вошедших пол увидел женщин в трауре, лакеев и прочих, что явились сюда словно в театр, поглазеть из партера на очередную победу сардукаров. Но неожиданное поражение словно лишило их дара слова. Пол заметил яркие птичьи глаза преподобной матери Гаи Елены Махаем. Яростно взирающий на него из-под чёрного капюшона возле неё незаметного Фейдраута. А вот и лицо, которое ни разу не открыло мне время, подумал Пол. Он поглядел за спину Фейдраута, привлечённый лёгким движением. Перед ним была вытянутая кунья мордочка, которую он не видел ни разу, ни в жизни, ни в видениях. Но лицо это заслуживало внимания. и он почувствовал лёгкое прикосновение страха. «С чего мне бояться этого человека?» — подумал он. Склонившись к матери, он шепнул. «Погляди, тот мужчина слева от преподобной, со злым лицом. Кто он?» Джессика посмотрела. Лицо было знакомым. В досье её герцога этот человек значился. «Граф Фенринг», — ответила она, — «перед нами генетический евнух и убийца». Посыль на императора, — подумал Пол, — и мысль эта потрясла всё его сознание. Ведь императора он видел несчётное число раз в различных вариантах грядущего, но граф Фенринг ни разу не появлялся в его пророческих видениях. Собственное мёртвое тело представало перед его глазами часто, однако самого момента смерти он не видел ни разу. Неужели лицо этого человека не открывалось мне потому, что именно он и убьёт меня, подумал Пол. Мысль эта заронила в нём дурные предчувствия. Он заставил себя отвернуться от Фендринга. На лицах уцелевших сердукаров и их офицеров читались отчаяние и горечь. То тут, то там Пол подмечал профессионально быстрый внимательный взгляд. Офицеры Сардоукаров оценивали обстановку, планировали, прикидывали, выискивая хотя бы малейшую возможность превратить поражение в победу. Наконец Пол заметил высокую зеленоглазую блондинку с благородными классическими чертами гордого лица, незнакомого ни со слезами, ни с поражениями. Пол знал её без всяких представлений, принцесса императорской крови, воспитанница дочерей Гессера. Её лицо он видел столько раз, и Рулан. Вот и мой ключ, подумал он. Толпа перед ним зашевелилась. Вперёд выступил Сафир Хават. Морщинистое старческое лицо с тёмными пятнами на губах, сгорбленные плечи, весь вид его свидетельствовал о преклонном возрасте. Вот и Сафир Хават, сказал пол, не преграждая ему дорогу гарни. "Ми лорд", отвечал Холик. «Но не преграждай ему дорогу», — повторил Пол. Гарни кивнул. Хават, споткнувшись, шагнул вперёд. Фримен поднял своё копьё и опустил его за спиной о ментата. Глаза в прожилках испытующих глядели на Пола. Пол сделал шаг, почувствовав напряжение, ожидание среди толпы, окружавшей императора. Взгляд Хавата пронзил воздух. Не глядя на Пола, старик произнёс. Леди Джессика, я сегодня узнал, как заблуждался относительно вас. Прощать меня нет нужды. Полагал ожидал ответа, но мать его молчала. Сафир, старый друг, сказал Пол: "Ты видишь, за моей спиной нет ни одной двери". Вселенная полна дверей, отвечал Хават. Но похож я на сына собственного отца, спросил Пол. Больше на деда, вздохнул Ховат. И манеры, и взгляд, как у него. "Но я сын моего отца", повторил Пол. "И я говорю тебе, Сафир, в оплату за долгие годы твоей службы моей семье, ты можешь требовать от меня всё, что угодно, всё, что не пожелаешь, абсолютно всё. Хочешь мою жизнь, Сафир? Бери. Она твоя". Пол шагнул вперёд, опустив руки. В глазах старика засветился огонёк понимания. Он понял, что я знаю об их предательском замысле, подумал Пол. Полушёпотом, слышным лишь Льюше и Хавата, Пол произнёс: "Я не шучу, Сафир. Если ты должен ударить меня, бей сейчас. Я хотел лишь вновь встать рядом с вами, мой герцог", отвечал Хават. Тут только до Пола дошло, с каким трудом старик удерживается на ногах. Пол шагнул вперёд, обхватил Хавата за плечи. Мышцы того судорожно сокращались. «Тебе больно, старый друг?» — спросил Пол. «Больно, мой герцог», — согласился Хават. Но радость сильнее. Он слегка повернулся в объятиях Пола и ладонью вверх протянул в сторону императора левую руку с зажатой между пальцев крошечной иголкой. Эй, ваше величество, окликнул он. Видите эту иглу в руках наёмного предателя, и вы решили, что я, отдавший службе у Атрейдосов всю свою жизнь, не сумею отдать её им без остатка. Пол пошатнулся, старик бессильно осел в его руках. Смерть расслабила мышцы. Пол осторожно опустил Хавата на пол. Выпрямился и махнул, чтобы стража вынесла тело. В мёртвом молчании повеление было выполнено. Теперь на лице императора наконец проступили нетерпение и страх. Не знавшие этого чувства глаза впервые вынуждены были допустить его в себя. "Ваше величество", произнёс пол и заметил, как изумлённо вздрогнула внимательно осматривавшаяся высокая принцесса императорской крови. Слова эти были произнесены со всеми атоналями бины гиссерит и несли в себе оттенки презрения и насмешки, как и хотел того пол. Она действительно из гиссерита, так подумал он. Император откашлялся и произнёс: "Быть может, мой уважаемый родственник решил, что теперь всё в его руках. Разве можно быть дальше от истины? Вы нарушили конвенцию." использовали ядерное оружие против с помощью ядерного оружия я устранил мешавшую мне деталь рельефа ответил пол она оказалась на моём пути а я так стремился к вам ваше величество чтобы получить объяснение некоторых ваших странных поступков сейчас на дораке сам целая армада кораблей великих домов произнёс император «Одно моё слово, и... Ах, да!» — заметил Пол. «Я почти забыл о них». Поискав взглядом среди императорской свиты, он нашёл обоих гильдийцев и сказал в сторону, обращаясь к Гарни. «Это ведь агенты гильдии Гарни, те два толстяка в сером». «Да, милорд!» «Эй, вы оба!» — указал на них Пол. «Сию же минуту вы метаетесь отсюда и распорядитесь, чтобы весь этот флот...» немедленно убирался домой, а потом спросите моего разрешения. Прежде гильдия не повинуется твоим указам, отрезал тот, что повыше. Оба они пробились вперёд, где их задержали поднятыми по кивку поло копьями. У барьера высокий ткнул пальцем в сторону пола и сказал: "За такие дела эмбарго вам обеспечено. Если я ещё раз услышу от вас эту чушь", отрезал пол. Придется приказать, чтобы источник специй на Арракисе был уничтожен. Навсегда. «Он сошел с ума!» — промолвил высокий гильдиец, отступая на шаг. «Значит, ты сознаешь, что сделать это в моих силах?» — спросил Пол. Гильдиец некоторое время глядел перед собою, потом ответил. «Да, тебе это по силам, но этого не следует делать». «А-а-а-а!» — протянул Пол, кивая. Вы оба навигаторы гильдии, не так ли, а? Да, низкорослый произнёс. Ты ослепишь себя и обречёшь нас всех на медленную смерть. Знаешь ли ты, что это такое остаться без специи его ликёра, если ты привык к нему? Глаз, что ведёт в будущее лишь безопасным курсом, следует закрыть, сказал Пол. Гильдия умрёт. Сообщество людей распадётся на группки. каждая на собственной изолированной планете. Знаете ли, я могу решиться на это просто из прихоти или от скуки. Давайте обговорим всё с глазу на глаз, сказал высокий гильдиец. Я уверен, мы сможем найти некоторый компромисс. Сперва передайте моё распоряжение тем, кто сейчас на Даракисом, сказал Пол. Я устал от пустых споров. Если этот флот над нашими головами немедленно не отправится в Асуаси, необходимость в переговорах может исчезнуть, он кивнул в сторону собственных связистов. Можете воспользоваться нашими аппаратами, но сперва надо обсудить, сказал высокий гильдейец. Нельзя же просто исполняйте живо, рявкнул пол. То, что ты можешь уничтожить, находится в твоей абсолютной власти. «Вы согласны, что я обладаю ею, а я не собираюсь ничего обсуждать и идти на компромиссы. Вы либо исполните мой приказ, либо столкнетесь с немедленными последствиями». «Он сделает это», — сказал низкорослый. Пол заметил, как обоих гильдийцев охватил страх. Они медленно двинулись в сторону аппарата в связи. «Они подчинятся?» — спросил Гарни. «Они видят время лишь перед собой», — пояснил Пол. И сейчас, в случае неповиновения мне, перед ними возникнет сплошная стена. Каждый навигатор гильдии на каждом корабле над нами видит эту стену. Они подчинятся. Пол вновь повернулся к императору и произнес. «Вам разрешили занять трон вашего отца лишь при условии, что поступления специи не уменьшатся. Вы сплоховали величество. Последствия вам известны». Никто не разрешал мне, не валяйте дурака, отрезал пол. Гильдия, как деревня у реки, им нужна вода, но они могут лишь вычерпывать её из потока. Они не могут перегородить реку, а владеть ею. Тогда всем станет ясно, что вычерпывая воду, они постоянно разрушают реку. Добыча специй вот их река, а я построил плотину. Но плотина моя такова, что разрушив её, уничтожишь и реку. Император провёл рукой по рыжим волосам, поглядел на спины обоих гильдийцев. Даже ваша ясновидящая гиссеритка дрожит, сказал пол. Для своих штучек преподобные матери могут пользоваться разными ядами, но если человек примет специи в эликёр, все они становятся бесполезными. Оправив бесформенное чёрное одеяние, старуха протиснулась вперёд, к барьеру. «Преподобная мать Гайя Елена Махайем», — сказал Пол. «Столько времени прошло с нашей встречи на Каладане». Она поглядела мимо него, на его мать, и сказала. «Ну, Джессика, теперь я вижу, что твой сын и есть он, и за это тебя можно простить». Даже мерз осную дочь, с холодным пронизывающим гневом пол произнёс. У вас никогда не было права и причин прощать что-либо моей матери. Старуха пристально поглядела ему прямо в глаза. Но «Ну, попробуй-ка свои штуки, старуха, сказал пол. Где же твой гом Джаббар? Попробуй-ка, загляни в то место, куда не смеешь смотреть. В нём ты увидишь меня. Старуха опустила глаза. И тебе нечего сказать, строго спросил Пол. Я первый засвидетельствовала, что ты человек, пробормотала она. Не запачкай же этого. Пол возвысил голос. Поглядите на неё, друзья. Вот преподобная мать Бины Гисерит, терпеливая среди терпеливых. Она умеет ждать. И она, и её сёстры по ордену Вот уже девятое поколение они ждут, когда нужная комбинация наследственности и условий породит личность, которая необходима для их самослов. Поглядите на неё. И вот я перед ней, но я никогда не откликнусь на её просьбу. "Джессика", звящала старуха. "Пусть он замолчит. Попробуйте добиться этого сами", сухо ответила Джессика. Он яростно взирал на старуху. За всё твоё участие в этом деле я бы с удовольствием велел тебя удавить, сказал он. И ты ничего не сумела бы сделать, добавил он, заметив, что она застыла в безмолвной ярости. Но я думаю, большим наказанием для тебя будет жизнь. Доживай свои годы и знай, что никогда не сможешь наложить на меня своей лапы и воспользоваться мною для своих замыслов. Драсика, что ты наделала? Проскрепела старуха. Но кое-что я всё-таки тебе пожалую, сказал Пол. Потребности расы вы видели, да, но не все, только малую их часть. Вы считаете, что контролируя размножение и скрещивание нужных людей, вы получите горсточку избранных, пригодных для выполнения главного плана. Сколь мало, понимаете вы, что об этом нельзя говорить, прошепела старуха. Молчать! бешено заревёл пол. Слово это словно обрело плоть, и пронзив воздух между ними, врезалось в старуху. Она пошатнулась, рухнула на подхватившие её сзади руки. Лицо её побелело, столь страшна была мощь, которую пол обрушил на её психику. Часика шептала она. Ах, Джесика, я не забыл твой гом Джаббар, сказал Пол. И ты будешь теперь помнить мой. Я могу убить тебя одним словом. Фримены в зале с пониманием переглянулись. Разве не сказано в легенде, и слово его будет нести смерть вечную тем, кто восстал против праведных? Пол обратил своё внимание на рослую принцессу императорской крови, стоявшую рядом со своим отцом. Не отводя от неё глаз, он произнёс: "Величество, мы оба представляем себе, как выйти из этого затруднительного положения". Император поглядел на дочь, потом на Пола. "И ты смеешь? Ты, безродный авантюрист, ничтожество из, вы только что сами признали меня?" заметил Пол. Назвали кровным родственником. Прекратите эту ерунду. Я твой правитель, сказал император. Пол поглядел на гильдейцев, стоявших теперь возле связных аппаратов лицом к нему. Один из них кивнул. Я могу и заставить, сказал Пол. Ты не осмелишься, завопил император. Пол просто посмотрел на него. Принцесса Крови положила ладонь на руку императора. и шёлковым успокаивающим тоном произнесла Отец. Не пробуй на мне свои штучки, сказал император, глядя на неё. В этом нет необходимости, дочь. Есть и другие способы, кроме, но этот мужчина достоин быть твоим сыном. Старая преподобная мать вновь обретя достоинство, протиснулась к императору, склонилась над его ухом и что-то прошептала. Ходатайствует за тебя. сказала Джессика. Пол не отрывал глаз от золотоволосой принцессы. Матери своей в сторону он сказал: "Это Ирулан, старшая, не так ли?" "Да", Чани подошла к полу с другого бока, спросила. "Мне уйти-мо?" "Отгиб". Он поглядел на неё. "Уйти? Да я больше ни на минуту не отпущу тебя". "Нас ничего не связывает", напомнила Чани. Пол молчал долго, смотрел на неё и сказал наконец: "Впредь говори мне лишь правду, Сихая". Она было начала объяснять, но он остановил её, приложив палец к её губам. "То, что связывает нас, нельзя ослабить", произнёс он. "И следи за всем внимательно. Я хочу потом увидеть этот зал глазами твоей мудрости". император и его исновидища с жаром негромко спорили о чём-то между собой. Пол обратился к матери. Она напоминает ему об условии. Он обещал предоставить трон дочери Гессера, и Ирулан готовили именно для этого. Таков был их план, удивилась Джессика. Разве это не очевидно, отвечал Пол. Я вижу все эти признаки, отрезала Джессика. Своим вопросом я хотела напомнить тебе, чтобы ты перестал учить меня тому, что я сама преподавала тебе. Обернувшись, пол подметил холодную улыбку на её устах. Гарнихолек склонился меж ними. Хочу вам напомнить, ми лорд, что в этом букете есть и харконан. Он кивнул налево в сторону темноволосого фейдраута, прижатого к барьеру из копий. Вон тот косоглазый слева, такого злодейского лица мне ещё не приходилось видеть. Вы обещали мне однажды, что, благодарю тебя, гарни сказал пол. Это на барон, теперь уже барон, раз старик мёртв, сказал гарни. Но и он подойдёт, чтобы ты справишься с ним, гарни. Милорд шутит. Спор между императором и его ведьмой подзатянулся. Тебе не кажется, мать? Она кивнула. И в самом деле. Громким голосом пол обратился к императору. Величество, в вашей свите, кажется, есть Харконен, свой истину королевским высокомерием императора, обернувшись, поглядел на Пола. Я-то думал, что моё окружение находится под защитой слова герцога, произнёс он. Мой вопрос имеет чисто информационный характер, ответил Пол. Я хочу знать, является ли Харконен официально частью вашей свиты? Или же он просто из трусости укрывается в ней, используя ее технически как убежище?» Улыбка императора стала расчетливой. «Любое из тех, кто разделит общество императора, входит в мое окружение». «Слово вам давал герцог», — сказал Пол. «Но у Муаддиба собственное мнение, и ваше определение окружения может не устроить его. Мой друг, гарни-холик», Хочет убить этого Харконнана. "Есть он... ли он?" конли крикнул Фейдраут, прижимаясь к преграждавшим путь копьям. "Отрейдес, твой отец назвал всё это вендеттой, и ты зовёшь меня трусом, а сам прячешься среди женщин и посылаешь против меня Локея". Старуха, изнавидевшая что-то шипнула на ухо императору, но он отмахнулся от неё словами. "Конли, не так ли? У Конли «Свои жесткие законы!» «Пол, останови это», — сказала Джессика. «Милорд!» — запротестовал Гарни. «Но вы же сегодня обещали мне Харконнана!» «Сегодня ты уже получил от них свое», — ответил Пол, чувствуя, как охватывает его отрешенность. Сбросив с плеч одеяние и плащ с капюшоном, он передал их матери вместе с поясом и крисом. Начал развязывать тесемки конденс костюма. Он чувствовал, что... Вся вселенная сфокусировалась в этом моменте. В этом нет нужды, сказала Джессика. Пол, есть ведь и другие пути. Пол выступил из брошенного конденс-костюма и извлёк крис из ножен, оставшихся в руках матери. "Знаю я", отвечал он. "Яды и ассасины, старые знакомые штучки. Вы обещали мне Харконана", прошипел Гарни. Пол видел ярость на его лице. Кривой шрам набух кровью и потемнел. Есть долг из-за вами, ми лорд. Разве ты пострадал от Харконанов больше меня, спросил Пол. А моя сестра, задохнулся от негодования Гарни. А годы, проведённые мною в узилищах для рабов барона, а мой отец, ответил Пол. А мои друзья, сафир хаваты, Дунканай Даха, а годы, проведённые в безвестности, бездолжного положения и почестей. И кроме того, теперь нам придётся руководствоваться правилами канли. Плечи Холика поникли. Ми лорд, если это свинья, да он же не более чем скотина, пните его ногой и сапог придётся выбросить. Если вам угодно, прикажите мне стать палачом, но дайте сделать это мне, не подвергайте себя. «Муаддибу не обязательно так поступать», — отметила Чани. Он поглядел на нее, заметил в ее глазах страх за него. Но герцог Пол обязан так поступить. «Это же просто животное, как и все Харконнены!» — выдохнул Гарни. Пол хотел было сказать, что он и сам Харконнен, но брошенным матерью взгляд остановил его. Однако у этого существа облик человека, и оно... «Заслуживает по-человечески хотя бы сомнения», — Гарни сказал. «Если он настолько...» «Пожалуйста, отойди в сторону», — сказал Пол. Взвесив в руке нож, он мягко отодвинул Гарни с дороги. «Гарни», — сказала Джессика, тронув его за руку. «В таком настроении он словно собственный дед, не отвлекая его. Ничего другого нам не остаётся». И подумала. «Великая мать». Что за ирония? Император внимательно глядел на Фейд Рауту. Тяжёлые плечи, массивные мускулы. Он перевёл взгляд на поло. Юношеское гибкое тело ещё не столь иссушенное, как у аборигенов Аратеса, но рёбра можно пересчитать, и ни единой жиринки. Малейшее движение мышц видно под кожей. Склонившись к полу, Джессика произнесла так, чтобы кроме него никто не слышал. Одно слово, сын. Опасных людей дочерь режиссёра иногда специально обрабатывают. В памяти, обычными методами поощрения и наказания, впечатывается слово. Обычно это слово урашнор, если харкон он уже обработан. А я подчёркиваю это: шепни эти звуки на ухо, и мышцы его расслабятся. Мне не требуется какие-нибудь дополнительные предосторожности против него, сказал Пол. Отойди, гарнис спросил её. Зачем она это делает? Ищет смерти? Хочет умереть мучеником? Неужели все эти религиозные предрассудки вольного народа так затуманили его разум? Джессика спрятала лицо в ладонях. Она не понимала причин, по которым её сын решился на бой. Она ощущала, в этот зал уже пришла смерть. Она знала, что преобразившийся пол способен и возжелать смерти одна барона, о чем говорил Гарни. Все ее способности требовали одного — защитить сына, но сделать она уже ничего не могла. «Всему виной эта болтовня», — настаивал Гарни. «Молчи», — отвечала Джессика, — «и молись». На лице императора промелькнула улыбка. «Если Фейдраута...» «Из моего окружения так же желает», — сказал он. «Я освобождаю его от всех обязанностей в отношении меня и предоставляю право самому выбрать судьбу». Он махнул рукой в сторону стражников-федаинов. «У кого-то из твоих оборванцев мой пояс и короткий клинок. Если Фейдраута желает, он может выйти на поединок с моим лезвием». «Я хочу этого», — сказал Фейдраута. и на лице его появилось возвышенное выражение. «Он слишком уверен в себе», — подумал Пол. «Подобным преимуществом я могу воспользоваться». «Принесите клинок императора», — произнёс Пол, и проследил, как выполнялась его команда. «Положите здесь, на пол!» Он показал место ногой. «Пусть императорские оборванцы отступят назад к стенке и дадут место Харконану». В зале замелькали одеяния, зашуршали шаги, Команды и протесты сопровождали выполнение распоряжения Пола. Гильдейцы остались возле связных аппаратов. В явной нерешительности они хмуро глядели в сторону Пола. Они привыкли видеть будущее, подумал Пол. А сейчас они слепы. Слепы, как и я сам. Ветры времени несли бурю. Даже те не многие бури, что открывались ему прежде в подступающей стене, были теперь скрыты. За стеной непредсказуемого скрывался нерождённый ещё джихат. Скрылось сознание расы, которое он ощущал когда-то как собственное страшное предназначение. Квизатс хадерачу, Алисан альгаибу, даже у вечной мыслью дочерям гиссера всё было ясно. Человеческая раса осознала собственную спячку, затхлую дрёму существования. и почувствовал необходимость грядущей бури, которая суждено перемешать все гены. Выживут сильные. И в этот момент люди во всей вселенной словно бы слились в бессознательный единый организм, дрожащий от сексуального возбуждения. Что стоит перед подобной мощью? Пол наконец понял, сколь тщетны были его попытки изменить хотя бы кроху в грядущем Он-то думал, что сумеет предотвратить джихад. Но нет, джихаду суждено быть. Яростные легионы вырвутся с Аракиса, даже если его не станет. Он уже показал им путь, подчинил даже гильдию, ведь чтобы существовать, ей нужна специя, а его фриманам хватит и живой легенды, которой он стал. Сознание собственной неудачи переполняло его. И он даже и не смотрел, как Фей Драута Харконен стягивает с себя порванный мундир, оставшийся лишь в коротких фехтовальных брюках на кольчужной основе. Вот и апогей, подумал Пол. Сейчас откроется будущее, облака триумфально расступятся. И если я здесь погибну, они скажут, что я принёс себя в жертву, чтобы дух мой мог вести их вперёд. А если я останусь жив, они скажут, что ничто не в силах противостоять Муаддибу. Готов ли о Трейдес? Фейдраута выкрикнул слова, начинающие древний ритуал Канли. Пол предпочёл ответить по-фрименски. Гот «Да треснет и расщепится твой нож. И указал Фейдраута на лежавший на полу клинок императора, чтобы тот подошёл и ввязал его. Не отводя глаз от Пола, Фейдраута подобрал нож, взвесил его в руке. Возбуждение охватило его. Вот бой, о котором он мог лишь мечтать, лицом к лицу, умение против умения и никаких щитов. Он понимал, что перед ним открывается путь к власти, ведь император вне сомнения наградит того, кто убьёт смутьяны герцога. И наградой может оказаться его высокомерная дочь, а этот чурбан Герцак захалусный авантюрист. Куда ему, де Харкона, искушённого в хитростях и подлых уловках, в тысячах поединков на арене. Этой деревенщине и в голову не придёт, что его ждёт не только нож. Посмотрим-ка, что ты запоёшь от яда, подумал Фейдраута. Отсалютовав полу клинком императора, он выпалил: "Прими свою смерть, глупец. Не приступим ли, кузен?" Осведомился пол кошачьим шагом двинувшись вперёд. Он не отрывал глаз от ожидавшего клинка. Молочно-белый криз с продолжением тела выступал из его руки. Они кружили друг подле друга. Под босыми ногами поскрипывал песок на камнях, напряжённо ожидая малейшей возможности атаковать. «Ты прекрасно танцуешь», — проговорил Фейдраута. Он из болтунов, — подумал Пол. И ещё одна его слабость. Перед лицом молчания он дрогнет. «Исповедался ли ты?» спросил Фейдраута. Пол молча кружил вокруг него. Наблюдая за поединком из тесно сгрудившейся императорской свиты, старая преподобная мать почувствовала, что дрожит. Молодой Атрейдес назвал Харконнона кузеном. Это могло значить только одно — он знал об их родстве, что само по себе было понятным, раз он и впрямь — квизац-хадырач. Но слова эти лишь крепче приковали ее внимание к происходящему событию, которая сейчас для неё значила всё. Генетический план дочери Гессера мог вот-вот завершиться полным провалом. Она угадывала часть того, что видел Пол. Фейдраута мог убить его, но не выиграть поединка. Впрочем, её волновало другое. Два конечных пункта этой долгой и дорогой программы сошлись лицом к лицу в смертельном поединке, который может закончиться смертью их обоих. Если оба они погибнут, останется лишь незаконно рожденная дочь Фейдрауты, крошка, неведомая никому, о которой еще нельзя было ничего сказать, и мерзкая Алия. «Быть может, у вас здесь соблюдаются лишь языческие обычаи», осведомился Фейдраута. «Что если ясновидящая императора подготовит твою душу к отбытию?» Пол улыбнулся, уходя влево. Он был начеку. Посторонние мысли отступили по виною необходимости. Фейдраута сделал выпад, взмахнул правой рукой, мгновенно перебросив нож в левую. Пол легко уклонился, отметив, что удар запоздал. Сказалась привычка врага сражаться под защитой силового щита, но удар запоздал не на много, и Пол заключил, что Фейдрауте уже приходилось биться с противниками, у которых не оказывалось щита. Неужели отрейдерс так и будет болтаться туда-сюда, сказал Фейд Раута. Биться, так биться. Пол по-прежнему молчаливо кружил около него. И мы вспомнились слова Идаха на каком-то занятии ещё на колодане. Начало боя используй для изучения. Ты можешь упустить несколько раз возможность быстрой победы, но внимательное изучение противника обеспечивает успех. Используй правильно своё время и не торопись, убеждайся. Быть может, ты хочешь таким танцем продлить себе жизнь на несколько секунд, произнёс Фейдраута. Ну хорошо, он остановился. Пол успел увидеть достаточно, чтобы дать противнику предварительную оценку. Фейдраута склонялся налево, выставляя правое бедро, словно кольчужные фехтовальные брюки могли защитить его бок целиком. Так поступают привыкшие к щиту и двум ножам. Или... Пол заколебался. Или брюки эти что-то скрывают. Харконнанд держался слишком самоуверенно, хотя перед ним был тот, кто предводительствовал войсками, одолевшими сордуукаров. Заметив нерешительность, Фейдраута произнес. «Зачем же оттягивать неизбежное? Ты задерживаешь меня!» мешаешь вступить во владение этим комком грязи. Если это метательный дротик, то хитроумно устроенный под умол пол, незаметно, чтобы над брюками кто-то поработал. Почему ты всё молчишь? взорвался Фейдраута. Пол возобновил кружение, позволив себе холодную улыбкой отозваться на лёгкое смятение в голосе Фейдрауты, свидетельствовавшее, что молчание приносит свои плоды. Улыбаешься, а? спросил Фейдраута и метнулся вперёд, не окончив фразу. Ожидавшей некоторой нерешительности противника, пол чуть не произевал розящий удар сверху, и кончик ножа полоснул его по левой руке. Он заглушил внезапную боль, понимая теперь, что нерешительность это была трюком, сверхфинтом. Соперник был сложнее, чем он думал. Следует ожидать трюков и в них трюков и снова трюков. «Твой Сафир Хават кое-чему научил меня», — сказал Фейдраута. «Его наукой я взял первую кровь. Как жаль, что старый дурак не дожил до этого момента». И Пол припомнил вновь слова Айдаха. «Ожидая лишь того, что происходит в поединке, и тебе никогда не придется удивляться в бою». И снова они, согнувшись, закружили друг против друга. Пол заметил, что на лице противника появилось облегчение. И удивился. Неужели этот царапина сама по себе что-то значило для Харконена? Или же на лезвие яд? Но как возможно такое? Его люди проверили оружие под ядоискателем прежде, чем передавать нож Фейдрауте. Они прекрасно подготовлены и не пропустят ничего столь явного. Эта женщина, с которой ты говорил, начал Фейдраута. Маленькая такая. Она для тебя что-то значит? Быть может, симпатия? Я попробую её. рекомендуешь? Пол безмолвно углубился в себя, обследовал кровь раны, почувствовал в ней присутствие снотворного. Оно-то и было на клинке императора. Перестроил метаболизм, чтобы отразить угрозу, преобразовать опасные молекулы в теле. Снотворное едаискатель его пропустит, и реакция мышц замедлится. Да, у врагов его были планы в планах. И в них планы и снова планы, предательство на предательстве. И Фейд Раута вновь метнулся и ударил сверху. С застывшей на лице улыбкой пол задвигался так, словно наркотик в крови замедлял его движение, и лишь в последний момент уклонился, подставив остриё криса под растящую руку. Фейд Раута ринулся в сторону подальше, нож он перекинул в левую руку. И лишь слегка побледневшие скулы выдавали острую боль, которую он ощущал в месте пореза. «Пусть он теперь познает момент сомнения», — подумал Пол. «Пусть он заподозрит отраву». «Предательство!» — закричал Фейдраута. «Он отравил меня! Я чувствую яд в руке!» Отбросив покров молчания, Пол ответил. «Просто чуточку кислоты. Компенсация за снотворное на ноже императора». Фейдраут, а столь же холодно, как и сам Пол улыбнулся в ответ и в наигранном приветствии всметнул клинок в ях. В глазах его светилось откровенное бешенство. Пол перебросил нож в левую руку, чтобы было удобнее развернуться к сопернику, и вновь они закружили, выжидая. Фейдраут стал боком приближаться к нему, высоко поднимая нож. В роскосых глазах и на лице теперь лишь угрогадовала ярость. Он ударил в низ и вправо, и они сошлись, ухватив друг друга за руки, опасаясь правого бедра Фейдраута, где мог оказаться метательный дротик. Пол повернулся направо и почти упустил из виду край коротких брюк, откуда и выставила сегла. К счастью, движение Фейдраута предупредило его. Крошечное остриё лишь чуть не задело его на левом бедре. Предательство в предательстве. И снова предательство напомнило себе Пол. Напрягая мышцы, тренированные по канонам бины гысери, он попытался обмануть Фейдраута ложным выпадом, но приходилось также помнить про иглу на левом бедре. Пол двинулся реже, чем следовало бы, и поскользнувшись, упал на пол. Фейдраута немедленно навалился сверху. Видел, что там на моём бедре шипнул он. Твоя смерть, дурак. И он завертелся вокруг, стараясь придвинуть отравленную иголку поближе. Она просто отключит твои мышцы, а мой нож доделает остальное, и яда никто не обнаружит. Пол напрягся, ощущая, как в глубине сознания безмолвно вопять предки, как требуют, чтобы он произнёс тайное слово, от которого Фейдраута замрёт и убил бы его. Я ничего не скажу, выдохнул Пол. Фейдраута в мгновенной нерешительности поглядел на него, но для полэ этого оказалось достаточно. Он сумел нащупать слабость одного из мускулов ноги врага, и положение их переменилось. Фейдраута оказался внизу, задрав правое бедро. Левой ногой он не мог шевельнуть. Крошечная острою упёрлась в пол. Высвободив левую руку, этому помогла скользкая кровь, вытекшая из царапины. Пол ударил прямо в подбородок Фейдрауты. Нож вошёл в мозг. Фейдраута дёрнулся и осел. Зацепившееся за полу игла всё ещё удерживало его ногу. Глубоко дыша, чтобы прийти в себя, Пол поднялся на ноги, выпрямившись над телом, не выпуская ножа, он подчёркнуто неторопливо повернулся к императору. "Величество", произнёс он. "Ваше хубала" Не следует ли отбросить теперь и прочие вздорные претензии? Не пора ли заняться обсуждением того, что должно свершиться? Вы выдаёте за меня свою дочь и открываете от Рейдасам дорогу к трону. Император обернулся, поглядел на графа Фенринга. Серые глаза графа спокойно встретили взгляд зелёных императорских глаз. Мысли императора Фенринг знал без слов. Столь долгим было их содружество, что взгляд открывал всё. Убей этого выскочку, говорили глаза императора. Атрейдос молод и вынослив, но он уже утомлён долгим боем и не сумеет противостоять тебе в вызове его прямо сейчас. Ты знаешь, как это сделать. Убей его. Фенринг медленно повернулся лицом к полу. Делай же, прошипел император. Граф внимательно вгляделся в Пола. Леди Марго научила его смотреть взглядом бины гюссерит и постиг его тайну и пробуждающееся величие. Но я могу убить его, подумал Фенринг, понимая, что это правда. И в тайных глубинах его собственного существа что-то шевельнулось, и внутренним взором он пригляделся к себе. к тем преимуществам, которые у него были, к боевому опыту, тайным приемам и скрытности побуждений. Ощутив в какой-то мере мысли графа сквозь бурление временной стены, Пол вдруг понял, почему никогда не видел Фенринга в тенетах предвидения. Фенринг был одним из тех, кто мог бы стать. Почти квизац-ходырач. с единственным дефектом в наследственности евнух, и все его таланты ушли вглубь, во внутреннее. Глубокая симпатия к графу наполнила Пола, и он впервые ощутил братские чувства. Уловив эмоции Пола, Фенринг ответил: "Ваше величество, я вынужден отказаться". Ярость переполнила Шаддама IV. Оттолкнувшись в сидских двумя шагами, он приблизился к Фенрингу и с размаху ударил его по щеке. Тёмная краска затопила лицо графа. Он поглядел прямо на императора и сделанным безразличием произнёс: "Мы были друзьями, ваше величество, но поступок мой выше дружбы. Я прощаю вам этот удар". Пол откашлялся и произнёс: "Так мы говорили о троне величиства. Император в вихрем развернулся обратно и выпалил: "Трон мой безусловно на Салузи Секундус, заметил пол. Я сложил оружие и явился сюда под честное слово", крикнул император. "И ты смеешь ещё угрожать? В моём присутствии ваша персона находится в полной безопасности", отметил пол. Как и обещал Трейдес. Но маддип приговаривает вас к ссылке на вашу тюремную планету. Не бойтесь величиства. Я всеми своими силами облегчу тяготы жизни там. Этот мир станет садом, цветником. Скрытый смысл этих слов дошёл до императора, и он яростно поглядел через всю комнату на Пола. Но «Ну, теперь мы, по крайней мере, видим истинные мотивы, усмехнулся он. А фримены получат всё, что обещал Муаддиб, продолжил Пол. Под небо Маракеса потечёт вода, зазеленеют ласковые оазисы. Но не следует забывать и о специи, поэтому на Ракисе всегда будет пустыня, и свирепый ветры, и испытания, что закаляют мужчину. У нас, фрименов, есть поговорка: Бог создал Ракис для испытания верных. Нельзя идти против воли Всевышнего. Старая и знавидище, преподобная мать Гая Елена Махаям, по-своему поняла скрытый смысл его слов. Ощутив угрозу джихада, она выкрикнула: "Ты не можешь! Ты не имеешь права напустить этот народ на вселенную". "Конечно, куда им до гуманизма срдулкаров?" с насмешкой ответил Пол. "Ты не можешь!" хрипло повторила она. Ты же ясновидящая, сказал пол. Вслушайся в собственные слова. Он поглядел на принцессу Крови, потом на императора. Давайте побыстрее закончим с делами, величество. Император потрясённо уставился на дочь. Она тронула его руку, сказала успокаивающим тоном: "Отец, меня ведь и воспитывали для этого". Он глубоко вздохнул. Деваться некуда. пробормотала старуха исновидещая. Император выпрямился, замер. Остатки былого достоинства вернулись к нему. Кто будет вести переговоры за тебя? Родственники полуотвернулся, взглянул на мать. Опустив глаза, она стояла рядом с Чани, за цепочкой стражи и фидаинов. Он подошёл к ним, посмотрел сверху на маленькую Чани. Я всё понимаю, прошептала Чани. "Раз так должно быть", уснул, услышав в её голосе сдерживаемые слёзы, пол прикоснулся к её щеке. "Сихая, не бойся. Тебе нечего бояться". Уронив руку, он обратился к матери. "Мать, вести переговоры будешь ты вместе с Чани. Она мудра и проницательна. Все знают, что никто не торгуется так упорно, как фримены. Она будет глядеть на всё". глазами любви ко мне и думать о своих будущих сыновьях, об их нуждах, прислушиваясь же к её словам. Джессика почувствовала в словах его твёрдый расчёт и подавила дрожь. "Какие будут инструкции?" спросила она. "В качестве преданного я требую всю долю императора в коннект. Всю?" она потрясённо умолкла. "Его следует обобрать до нитки. Ещё я требую титул графа и директорское место в Коникт для Гарнихолика. Пусть он получит 5 колодан. Кроме того, титулы и места помощников всем уцелевшим солдатам отца, до самого последнего рядового. А что для фрименов? спросила Джессика. Фримены мои, отвечал Пол. И они получат свои награды из рук Муаддиба. Я начну назначение в стил-гора губернатора Маракеса. Но это может пока подождать. А что для меня? спросила Джессика. Ты что-нибудь хочешь? Может быть, Каладан, сказала она, поглядев на Гарни. Я ещё не уверена. Я слишком уж стала фрименкой и преподобной матерью, и хочу лишь немного мира и спокойствия. Ты получишь и то, и другое, сказал Пол. всё, что будет по силам нам с гарни. Джессика кивнула, вдруг ощутив себя старой и усталой. Она поглядела на Чани. А что ждёт наложницу будущего императора? Не надо мне титулов, не надо, зашептала Чани. Ничего не надо, я умоляю. Пол поглядел ей в глаза, вспомнив вдруг, как стояла она перед ним, прижимая к себе крошку лета их убитого мальчика. Клянусь, прошептал он. Титул тебе не потребуется. Эта женщина будет моей женой, а ты наложницей. Так рассудила политика. Приходится примирять всех, привлекать Лансраат на свою сторону, приходится подчиняться условностям. Но эта принцесса получит от меня лишь имя, ни ребёнка, ни ласки, ни взгляда, ни мгновения страсти. "Это ты сейчас так говоришь", отвечал отчаян поднимая глаза настроенную высокую принцессу. Неужели ты ещё не узнала моего сына, прошептала Джессика. Смотри, как держится эта принцесса. Сколько в ней гордости и высокомерия. Говорят, что у неё писательские наклонности. Будем надеяться, что она найдёт утешение в литературе. Ничего другого ей не останется. Джессика горько усмехнулась. Подумай, Чанни, У принцессы будет громкое имя, но жить ей суждено будет хуже наложницы. Подумай, не мгновение ласки. А нас, Чани, нас — наложниц. История назовёт женами. Продолжение истории и ещё 160 тысяч аудиокниг слушайте на Storytel.